Глава 1259. В бою минуты длятся часами, а в мирное время месяцы пролетают за минуты. Когда же дело касается бессмертных адептов, то минуты и вовсе превращаются даже не в секунды, а в краткие доли мгновений. Так что даже несмотря на месяц расслабленного путешествия, где в день преодолевались расстояния, превышающие протяжённость Лидуса между самыми его удалёнными точками, всё это пронеслось для Хаджара как один затянувшийся день. После этого неудивительно, что он оказался недостаточно готов в моральной и даже физической степени к новым поворотам судьбы. Учитывая, что после событий в пустошах, в недрах его души оказалось наследие черного генерала, то разрушение наследия страны северного ветра сказалось на нем не лучшим образом. Подобное не должно уничтожать подобное. И пусть Хаджар не верил в судьбу, но употреблять каждый раз, когда происходило нечто из ряда вон выходящее, выражение стечения жизненных обстоятельств, Слишком длинно и заумно, когда есть простое и понятное. Это явно не смерть по естественным причинам. Шахмин осиял себя священным знамением веры драконьего племени. Оно в своих очертаниях чем-то напоминало симбиоз рун огня и неба. Вместе с принцессой Теннет, которая вновь была одета в белоснежное одеяние, они стояли в доме одного из рядовых как и всегда строители возводили очередной город, когда посольство останавливалось на привал длительностью ровно в сутки. Они служили для пополнения провианта, и во всём этом процессе, когда за день драконы выращивали стада скота и поля ржи, было столько магии, что Хаджар даже описывать не брался, смертным не понять и не представить магию. В таких масштабах, что и не снилось лучшим сказителям не только Лидуса или Море Песка, но даже Дана Тана. Хаджар до сих пор удивлялся масштабам колдунства Мина и его подручных. В общем и целом дом внутри выглядел весьма обычно. Стойка для оружия, стойка для брони, стол, пара стульев, широкая кровать, да и в общем-то все. спортанская обстановка, без всяких изысков, вроде нефритовых статуй, волшебных зеркал или ковров, сшитых из волшебных пород золота или серебра. Это Хаджар вспомнил об убранстве летающих палат принцессы. Может вы, мудрый шах, поведаете нам то, что мы не можем увидеть и сами, не без презрения процедила Таж? После ситуации с орденом Ворона и тем, что Хаджар и Таш едва не отправились к пратцам и к белому дракону, соответственно, отношения семейства Маган в лице трёх воинов Син, Таш и Зир обострились с шахмином и магами до предела. И это учитывая, что последователи пути оружия всегда были на ножах, простите за каламбур, с осущими путём слова и магии. Это всё, что я могу сказать в данный момент, моя принцесса. Шах поклонился слегка взволнованный, пусть и пытающийся этого не показывать, принцессе. Динет едва покусывала нижнюю губу и украдкой мяла в пальцах платок из белого волшебного шёлка. Он мерцал сиянием звёзд и был настолько крепок, что Хаджар сомневался в том, что смог бы его рассечь. не вычерпай при этом запас своего ядра энергии досуха. Вшестером, учитывая безмолвную для разнообразия, видимо, эзир, они стояли над телом дракона. Тот так и не успел принять свою истинную форму и отправился к предку рода драконов белого хозяина небес в своем человеческом обличье». Лишь маленькие рожки из рачки веритёна, померкшие и остекленевших глазах, прозрачно намекали на истинную суть почившего существа. За всё прошедшее время мы не потеряли ни одного участника посольства. Син, в отличие от принцессы, был скорее не взволнован, а разъярён. Было ли это связано с тем, что погиб один из его подчинённых, или же с тем, что это был член пусть и побочный, но семьи Маган, кто знает. Драконы вообще достаточно малочисленный сравнительно народ, чтобы сквозь пальцы смотреть на смерть даже рядового повара. Что говорят донесения дозорных, брат? Таш повернулась к Сину. Пока Маган обсуждали детали происшествия, Хаджар протиснулся сквозь спины и опустился рядом с телом. Почивший дракон лежал в странной позе, позе эмбриона. Как и обычно, Таш, никто ничего не видел. Обычный привал, никакой угрозы. Ближайший зверь, который мог бы доставить проблемы, находится к северу в трехдневном переходе. Может быть, радикальные представители Рубина — гнома-радикалы. Но Хаджар уже не удивлялся подобному. за свою жизнь он успел понять, что все сообщества в безимённом мире похожи друг на друга. Коррупция, стремление к власти, жажда силы и удовлетворение своих стремлений в той или иной степени это было присуще всем и каждому, даже тем, кто называл себя просветлёнными мудрецами. Но вот что удивляло Хаджара, так это поза мертвеца. «Исключено», — резко ответил Син. «Маршрут посольства ни для кого не секрет, в том числе и для правящей партии Рубина. А уж они бы позаботились, чтобы не создать скандала. Особенно, когда не все спокойно среди воробьев. Воробьи!» Так пренебрежительно драконы отзывались о балом Фениксе. «Пусть войны между регионами давно не велись, да и не собирались, вроде как, Но какая-то застарелая вражда прочно врезалась в геном этих двух раз. А если предатель задумал шах-мин, радикалом лишь и надо, что сорвать посольство Рубины и Дракона, что повергнет наш регион в хаос. Зачем им это? Едва ли не пропищала принцесса. «Мы живем в мире уже многие годы, и прошу прощения, что перебиваю вас, моя принцесса», — поклонился Шиах. «Но мир и экономика — понятия плохо совместимые. Война между Рубиновым дворцом и любым другим регионом повысит спрос на продукцию наших подгорных коллег». «Ради денег?» «Денег, ресурсов, рычагов влияния», — перечислял волшебник. «Волшебник». Путь развития имеет свой предел для подавляющего большинства идущих по нему, моя принцесса. В то время, как власть, заманчивый приз, доступный куда большему числу соревнующихся, Хаджар внимательно осматривал тело. Никаких видимых признаков борьбы или тяжелой смерти, спокойное и умиротворенное лицо, но "драконы не рождаются", прошептал Хаджар. Что ты сказал, полукровка? Мгновенно вскипела Изир. Присутствующие мгновенно повернулись к Хаджару. Произнесённое им действительно под определённым углом выглядело оскорблением. Если обратиться к тонким энергиям, то одна из причин, почему драконы так тяжело взбирались по лестнице пути развития, они не рождались, а вылуплялись из яиц. В чём здесь разница? Объяснять слишком долго. Драконы вылупляются из яйца, но до этого они пребывают в позе свитого в кольцо. Хаддар не стеснялся использовать местоимение они. Все здесь знали, что он являлся полукровкой. Этот статус давал некоторые свободы, так что поза эмбриона даже в человеческом обличии несколько не свойственно драконам или фениксам. Что ты хочешь этим интересное наблюдение, Хаджар? Шахмин перебил. Таш, и как прежде Хаджар опустился рядом с телом мёртвого воина. Пожалуй, я бы сам не обратил на это внимания. Вот почему говорят, что молодые глаза зорче старых. Вообще говорили наоборот, но Хаджар не стал застрять на этом внимании. Очередной каламбур. Помоги мне, юный северный ветер. Шахмин собственными руками, без использования магии, принялся разворачивать тело. Высокое небо и дыхание предков. Проклятье. Демоны бездны. Самые разные ругательства и вздохи прозвучали под крышей каменного дома, когда тело развернули. то опять же никаких видимых глазу повреждений не проявилось но если посмотреть сквозь реку мира на энергетическое тело то при детальном осмотре обнаруживалась маленькая рана она не задевая каналов и меридианов пронзила ядро с той стороны с которой не было видно изначально удар быстрый чёткий и невероятно профессиональный Хаджар нисколько не сомневался в том, что никто из присутствующих не был способен на такое, так как никто из них не являлся убийцей экстра-класса и тем более не имел оружия, которое оставило бы разрез в форме пера. Убийца принадлежал к хаджару.